Я получил вызов уже около 11 и мое опоздание не улучшило настроение помощницы. Это оказалась очень пожилая женщина по имени Эмма Фоттер. Она отмела мои извинения и заявила, «Вы окончили курс 17 дней назад и с тех пор ничего не делали». «Я жду подходящего рейса», — ответил я. «И долго собираетесь ждать? У вас остаются оплаченными только три дня». «Ну что ж», — сказал я почти правдиво. «Я и сам собирался сегодня заглянуть к вам. Мне нужна работа на вратах». Пфф, «Вы для этого прилетели на врата? Чистить канализацию?» «Я был уверен, что она блефует, потому что на вратах почти нет канализации. Недостаточное тяготение для этого». «О подходящем рейсе могут объявить в любой день». «Конечно, Боб. Вы знаете, такие, как вы, меня беспокоят. Представляете ли вы, как важна наша работа?» Думаю, да.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 Выглядела она одновременно сердитой и обеспокоенной. Вероятно, проверяла, сколько нас, бездельников и паразитов, сумела выпроводить, заставила делать то, к чему мы предназначены. Этим объяснялась ее враждебность, ну и, конечно, стремлением самой остаться на вратах. Она оставила картотеку, встала и подошла к картотечному шкафу у стены. «Допустим, я найду вам работу», — бросила она через плечо.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 «А что, если вы заболеете и не сможете работать? Кто будет платить за вас?» «Придется вернуться, вероятно. И пропадет вся ваша подготовка?» Она покачала головой. «Вы вызываете во мне отвращение, Боб». Но она протянула мне рабочий билет. Я должен был явиться к шефу персонала на уровне Гранд, сектор Север, чтобы получить указание Разговор с Эммой мне не понравился, но меня об этом предупреждали.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 Она улыбнулась, перевернулась и потерлась носом о мою спину. «Разница между мной и тобой, Боб, в том, что я после первого рейса сумела удержать пару баков. Заплатили не очень много, но все-таки заплатили. К тому же я была в полете, а тут такие люди нужны, как инструкторы». Я откинулся на ее бедро, полуобернулся и положил на нее руку. Не агрессивно, а скорее вспоминающе. Существовали темы, на которые мы не разговаривали, но... Клара! «Да. Каково это? Полет?» Она какое-то время терлась подбородком о мое предплечье, глядя на голограмму с изображением Венеры на стене. «Страшно», — наконец ответила она. «Я ждал, но она больше ничего не говорила, а это я уже знал. Я был испуган с самого прибытия на врата, и мне не нужно было пускаться в загадочное путешествие с Хичи, чтобы понять, каково быть испуганным. Это мне уже известно». «У тебя нет выбора, дорогой Боб», — сказала она почти нежно. «Для нее». Я почувствовал внезапный приступ гнева. «Да, ты точно описала мою жизнь, Клара. У меня никогда не было выбора, кроме одного случая, когда я выиграл в лотерею и прилетел сюда, и я не уверен, что тогда я сделал правильный выбор». Она зевнула и еще немного потерлась о мою руку. «Если с сексом покончено», — решила она.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 Он брал и металл хичи, и ребристые ящики с растениями, и одновременно не содержал в себе никакого растворителя, который мог бы испариться и загрязнить атмосферу. Очень дорогой клей. Если попадет на вас, вам придется с этим жить, пока кожа не омертвеет и не начнет шелушиться, а если попробовать стереть его, дотрешь до крови. Когда дневная норма скобок была подвешена, мы все отправились вниз к отстойникам, взяли там ящики с отходами, покрытые пластмассовой пленкой, Мы устанавливали их на скобки и закрепляли при помощи гаек, а потом соединяли с водяными бочками. На земле каждый ящик весил бы не менее 100 кг, но на вратах об этом даже не думаешь. Тонкая фольга, из которой они были сделаны, вполне удерживала их на скобках. Когда все было окончено, Шики сам взял поднос с всходами и начал их рассаживать, а мы отправились к следующему участку установки скоб. Забавно было смотреть на Шики. Поднос с саженцами был у него подвешен на шее, как продавщицы сигарет подвешивают свой товар. Одной рукой он держал поднос, а другой сажал растеньица в ящики. Работа нетрудная и полезная, мне кажется, и она позволяла провести время. Шики не заставлял нас трудиться сверх сил. У него в голове была установлена норма на каждый день. Как только мы подвешивали 60 ящиков и засаживали их, можно было болтаться без дела, конечно, не очень попадаясь на глаза. Ко мне приходила Клара, иногда с девочкой, да и других посетителей было немало. А когда время тянулось медленно и не с кем было поговорить, можно было уйти на час-другой. Я побывал во многих частях врат, где не бывал раньше, и каждый день все откладывал свое решение. Мы все говорили о вылетах. Почти ежедневно слышали грохот и ощущали вибрацию. Эта шлюпка выводила корабль из дока на орбиту, где мог включиться основной двигатель. Почти столь же часто ощущался другой, более слабый толчок, когда корабль возвращался. По вечерам мы отправлялись на чьи-нибудь вечеринки. Почти все мои соученики по классу уже отправились. Шерри улетела на пятиместном корабле. Я не виделся с ней и не спросил, почему она изменила свои планы. Я не уверен, что мне действительно хотелось это узнать. Все остальные члены экипажа ее корабля были мужчинами». Это был немецкоязычный экипаж, но, вероятно, Шерри решила, что ей особенно не понадобится разговаривать. Последней улетала вилла Форхенд. Мы с Кларой отправились на ее прощальную вечеринку, а оттуда к докам, чтобы посмотреть ее старт на следующее утро. Я должен был работать, но, думаю, Шики не особенно возражал. К несчастью, тут был и мистер Сен, и я видел, что он меня узнал. «Дерьмо», — сказал я Кларе. Она хихикнула, взяла меня за руку, и мы смылись со стартовой площадки. Шли до тех пор, пока не встретили идущие вверх корабль и поднялись на следующий уровень. Сидели на берегу озера Верхнего. «Шики, старый жеребец», — сказала она. «Вряд ли он тебя за первый случай уволит». «Ну, поругает, вероятно». Я пожал плечами и швырнул кусок фильтрующего булыжника в изогнутую поверхность озера,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 Я думаю, сказал я, начиная предложение, в окончании которого не был уверен, что собираюсь с этим покончить. Хочешь отправиться со мной? Она встряхнулась, помолчала, прежде чем ответить: Может быть? Что ты надумал? Я ничего не надумал. Я был зрителем, наблюдающим, как сам я говорю такое, от чего загибаются пальцы на ногах, но сказал, как будто планировал это уже много дней. Я думаю, стоит попробовать повтор. «Без меня». Она выглядела чуть ли не рассерженной. «Если я отправлюсь, то туда, где настоящие деньги». «И туда, где настоящая опасность, конечно». «Впрочем, и повторы бывают опасными». «Вот что такое повтор. Вы вылетаете в корабле, в котором уже кто-то летал и вернулся. И не только это, но и нашел еще нечто ценное, зачем стоит слетать еще раз». «Некоторые из этих находок чрезвычайно ценные». Например, планета Пегги, откуда привозят нагреватели Хичи и Меха. Или это Карина-7, которая, вероятно, полна ценностей, если только вы сумеете до них добраться. Беда в том, что после ухода Хичи на планете начался ледниковый период. Бури там ужасны. Из пяти шлюпок одна вернулась со всем экипажем, одна вообще не вернулась. Вообще говоря, врата не очень поощряют повторы. Когда находки даются легко, например, на Пегги, администрация не платит проценты, а просто оплачивает конкретный рейс. Платят они не столько за находки, сколько за карты. Вы улетаете туда и крутитесь на орбите, стараясь заметить геологические аномалии, которые свидетельствуют о подземельях Хичи. Можете вообще не высаживаться. Плата хорошая, но не чрезмерно. Нужно сделать не менее 20 рейсов, чтобы заработать на всю жизнь, если вы летите на условиях администрации, с выплатой за конкретный рейс. А если вы захотите отправиться как старатель, вам придется выплачивать процент от всех находок экипажу первооткрывателей, да к тому же оставшееся будет значительно урезана в пользу корпорации. И получаешь небольшую долю от того, что получил бы, если бы это была настоящая находка. Можно рассчитывать на премию. 100 миллионов долларов, если найдешь чуждую цивилизацию – 50 миллионов тем, кто найдет корабль «Хичи» больше, чем пятиместный. Миллион баксов за открытие, пригодное для заселения планеты. Вам кажется странным, что платят всего какой-то несчастный миллион за целую планету? Беда вот в чем. Ну, допустим, нашли вы планету. И что вы с ней будете делать? Нельзя рассчитывать избавиться от избытка населения, если можно перевозить за раз только четверых. Четыре человека плюс пилот — это все, что можно вместить на крупнейший корабль на вратах. А если пилота не будет, корабль не вернется. Так что корпорация поддерживает несколько небольших колоний, одну процветающую на Пегги, остальные чуть живы. Но это не решает проблему 25-миллиардного населения, по большей части голодающего. Большие премии на повторах не заработать. Может, их вообще невозможно получить. Может, то, за что их обещают, вообще не существует. Странно, что никто не нашел ни следа чуждого разумного существа. Но за 18 лет, за две с лишним тысячи полетов, никто не нашел. Нашлись десяток пригодных для обитания планет, плюс еще сотню таких, на которых человек сможет выжить, если это абсолютно необходимо, как живут, например, на Марсе или на Венере. Найдены слабые следы прошлой цивилизации, нечеловеческой и не хичи. И еще подарки от хичи. Их, кстати, в муравейниках Венеры больше, чем мы нашли в остальной вселенной. Даже врата были очищены почти полностью, когда хичи уходили. Проклятые хичи. Зачем им понадобилась такая аккуратность? Итак, мы отказались от повторов, потому что на них не заработаешь, и выбросили из головы специальные премии за находки, потому что планировать эти находки невозможно. Наконец, мы замолчали и смотрели друг на друга, а потом даже не стали смотреть. «Чтобы мы не говорили, мы не полетим. У нас не хватает смелости». «Клара сломалась в своем последнем полете, а я даже этого не пережил». «Ну?» — сказала Клара, вставая и потягиваясь. «Пожалуй, поднимусь вверх и выиграю несколько баксов в казино. Хочешь посмотреть?» Я покачал головой. «Лучше вернусь на работу, если она у меня еще есть». Мы поцеловались и пошли в ствол. Когда кабель достиг моего уровня, я потрепал Клару по лодыжке и выпрыгнул. Настроение было не очень. Мы столько усилий затратили на утверждение, что только на нынешние рейсы не стоит записываться, что я сам почти поверил в это. Конечно, мы даже не упоминали другой тип вознаграждения — премии за опасность. Надо совсем дойти, чтобы отправиться за ними». Например, корпорация предлагает премию в полмиллиона долларов тем, кто согласится вылететь по курсу, по которому уже вылетал корабль и не вернулся. Полагают, что, возможно, что-то произошло с кораблем. Горючее кончилось, например. А второй корабль, может быть, даже спасет экипаж первого. Отличный шанс. Более вероятно, разумеется, то, что прикончила первый корабль, по-прежнему там и ждет вас. Раньше была премия в миллион. Потом ее повысили до 5 миллионов, если вы попытаетесь изменить установку курса после старта. Причина повышения премии до 5 миллионов в том, что не стало находиться добровольцев. Все, буквально все, пытавшиеся это сделать, не вернулись. Потом перестали приглашать и, наконец, запретили всякие изменения курса. Но время от времени запускают корабли, с которыми что-нибудь сделали. Например, подстроили компьютер, который предположительно должен вступить в симбиоз с системами Хичи.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 Мы не знаем, как построить корабль Хичи, и не было найдено ни одного по-настоящему большого корабля, поэтому он решил обойти препятствие, используя пятиместный корабль как что-то вроде буксира. Из металла Хичи построили космическую баржу. Ее нагрузили мусором и вывели на энергии шлюпки пятиместный корабль. Шлюпка работает на жидком кислороде и водороде, и их легко накачать снова. Потом привязали баржу к кораблю одноволоконными тросами Хичи. Мы следили за всем этим по телевидению. Видели, как натянулись тросы, когда корабль начал разгоняться на энергии шлюпки. Затем включили основной двигатель. Мы видели на экране, как баржа дернулась, а корабль просто исчез. Он не вернулся. Замедленная съемка показала последние мгновения происходившего. Тросы разрезали корабль на части, как круглое яйцо. Люди в нем так и не поняли, что случилось. Десять миллионов остались у корпорации. Никто больше не захотел попытаться. Я выдержал вежливую, укоризненную лекцию Шики и короткий, но крайне неприятный звонок Сена. Но это все. Через день-два Шики снова начал позволять нам отлынивать. Почти все время я проводил с Кларой. Часто мы договаривались встретиться в ее постели, иногда для разнообразия в моей. Почти каждую ночь мы спали вместе. Может, вам кажется, что мы присытились этим? Нет.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 «Желание. Желание того, что мне недоступно, что я не мог высказать. Квартиры под большим пузырем для нас с Кларой, воздушные лодки и ячейки в туннелях Венеры для нас с Кларой, даже жизни в пищевых шахтах с Кларой. Вероятно, я был влюблен, но тут, по-прежнему глядя на нее, я чувствовал, как поворачивается мой внутренний взгляд, и меняется картина, и я вижу женский эквивалент меня самого». Труса, которому дан величайший шанс, который может быть дан человеку и который страшно боится им воспользоваться. Встав с постели, мы вдвоем бродили по вратам. Похоже на свидание. Мы не часто ходили в голубой ад или в залы голограммы или даже в рестораны. Вернее, Клара ходила. Я не мог себе этого позволить и ел обычно в столовой корпорации. Там пища включена в мое ежедневное содержание. Клара не отказывалась платить за нас обоих, но и не очень радовалась этому. В последнее время она много играла и много проигрывала. Но были и другие возможности. Группы народных танцев, вечеринки, вечеринки с картами, концерты, дискуссионные группы. Все это бесплатно и иногда интересно. Или мы просто исследовали новые места. Несколько раз мы побывали в музее. Мне там не очень понравилось. Я чувствовал какую-то, ну, укоризну. Первый раз мы оказались там в тот день, как я пропустил работу. В день отлета виллы Форхенд. Обычно музей полон народу, экипажа с крейсеров, с космических кораблей, туристы. На этот раз почему-то было всего несколько человек, и мы могли спокойно все рассмотреть. Сотни молитвенных вееров, этих маленьких тонких хрустальных штук, самых часто встречающихся артефактов хичи. Никто не знает, для чего они предназначались, но они очень красивы, и хичи оставляли их повсюду во множестве. Оригинал а не за анизокинетического двигателя, который уже принес счастливчику, нашедшему его старателю, в процентах от использования 20 миллионов долларов. Его вполне можно сунуть в карман. Шкуры, растения в формалине. Оригинал пизофона, сделавший каждого из членов трех экипажей ужасно богатым. Вещи, которые легче всего украсть, молитвенные вееры, кровавые бриллианты, огненные жемчужины, находились за прочным не бьющимся стеклом. Я думаю, к ним даже подведена сигнализация. Это удивительно для врат. На вратах не действуют никакие законы, кроме распоряжения администрации. У корпорации есть своя полиция и есть правила. Нельзя, допустим, красть или убивать, но нет никаких судов. Если вы нарушаете правила, и служба безопасности корпорации вас засекла, вас отправляют на один из крейсеров на орбите. Ваш собственный крейсер, откуда вы прилетели. Но если крейсер не захочет вас принять или если вам удастся договориться с каким-нибудь другим кораблем, корпорация не возражает. На крейсере вы предстаете перед судом. Поскольку с самого начала известно, что вы виноваты, у вас есть три выхода. Первый – оплатить дорогу домой. Второй – поступить на службу на крейсер, если вы ему нужны. Третий – выброситься из шлюза без скафандра. Поэтому, как вы поняли, хоть на вратах законов и нет, но и преступлений почти не бывает. Но, конечно, драгоценные экспонаты все равно закрывают, потому что у туристов может возникнуть искушение прихватить один-два сувенира. И вот мы с Кларой рассматривали кем-то найденные сокровища и не обсуждали то, что нам следует отправиться на поиски новых. И дело не только в экспозициях. Конечно, они очаровывали. Это вещи, которых касались руки, щупальца, клешни, хичи. И пришли они из невообразимо далеких мест, Но еще больше меня привлекали мерцающие экраны. На них постоянно сменялись данные. Отчеты обо всех полетах, один за другим. Соотношение вылетов к возврату. Суммы выплаченные счастливцем старателям Список тех, кому не повезло. Медленный, длинный список. Имя за именем, ползущий по экрану. Общий итог 2355 стартов. Пока мы были в музее, число изменилось вначале на 2356.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 Я подумал, что Эмма Фоттер сказала мне правду. Человечество нуждается в достижениях старателей. Очень нуждается. Многие голодают, и, возможно, технология хичи сделает их жизнь более терпимой. Если старатели отыщут образцы этой технологии. Даже если это стоит нескольких жизней. Даже если это жизнь Клары и моя собственная. Хочу ли я, задал себе вопрос, чтобы мой сын, если у меня, конечно, когда-нибудь будет сын, провел детство, как я? Мы вышли на уровне Бэйп и услышали голоса. Я не обратил на них внимания. Я пришел к решению. «Клара», — сказал я. «Клара, послушай, давай...» Но Клара смотрела мимо меня. «Боже», — сказала она. «Посмотри, кто это». Я повернулся и увидел висящего в воздухе шики. Он разговаривал с девушкой, и я с изумлением понял, что это вилла Форхенд. Она поздоровалась с нами. Выглядела она одновременно смущенной и довольной. «Что случилось?» — спросил я. «Ты разве не вылетела только что? Около восьми часов назад?» 10 ответила она. «Что-то случилось с кораблем, и вам удалось вернуться?» — предположила Клара. Вилла печально улыбнулась. «Ничего подобного. Я вылетела и вернулась. Самый короткий рейс из всех. Я побывала на Луне». «На земной луне?» «Да». Казалось, она с трудом сдерживает смех или слезы. Шики утешающе сказал. «Тебе обязательно дадут премию, Вилла. Один корабль полетел на гонимет и корпорация разделила между членами экипажа полмиллиона долларов». Она покачала головой. «Даже я все понимаю, Шики, дорогой. Конечно, нам дадут премию, но слишком маленькую, так что никакой разницы». Нам нужно больше. Вот что удивительно в этих форхендах. Они всегда говорят «мы». Очень дружная семья, хотя с посторонними они об этом не говорят. Я дотронулся до нее, утешая, выражая сочувствие. «Что ты собираешься делать?» Она удивленно посмотрела на меня. «Я уже записалась на старт, послезавтра». «Что ж», — сказала Клара, «значит, у нас будут две вечеринки. Надо позаботиться». Несколько часов спустя, когда мы ложились спать, она спросила, «Ты что-то хотел сказать, когда мы увидели виллу?» «Забыл», — сонно ответил я. Но я не забыл. Я знал, что это было. Но сказать об этом уже не захотел. Бывали дни, когда я почти решался снова попросить Клару лететь со мной. А бывали дни, когда возвращался корабль с изголодавшимися и с сохшими от жажды, но выжившими людьми, или корабль, на котором вообще не было выживших, или в списке просто отмечалось, что все сроки прошли, и корабль считается погибшим. В такие дни я почти решался вообще покинуть врата. А в основном мы просто уклонялись от решения. Приятно было исследовать врата и друг друга. Клара наняла прислугу приятную низкорослую молодую женщину с пищевых шахт Кармартена по имени Хаева. Если не считать того, что источником выращивания одноклеточных пищевых водорослей в Уэльсе служил уголь, а не нефтяной сланец, ее мир был почти таким же, как мой. Вырвалась она оттуда не благодаря выигрышу в лотерее, а отслужив два года на коммерческом космическом корабле. Она даже не может вернуться домой. Она высадилась с корабля на вратах, лишившись всех денег и отправиться старателем она не может. У нее сердечная аритмия. Иногда ее состояние улучшается, а иногда ей приходится неделями лежать в терминальной больнице. Хайва готовила, прибиралась у Клары и у меня и иногда сидела с маленькой девочкой, Кэти Фрэнсис, когда ее отец был занят, а Клара не хотела, чтобы ее беспокоили. Клара много проигрывала в казино, поэтому она, в сущности, не могла позволить себе прислугу. Но меня она также не могла себе позволить. Друг перед другом, а иногда перед собой, мы делали вид, что готовимся, тщательно готовимся к тому дню, когда подвернется подходящий рейс. Сделать это было нетрудно. Многие настоящие старатели поступают также между рейсами. Существовала группа, называвшая себя «Искатели Хичи». Ее основал старатель по имени Сэм Кахана Пока он бывал в рейсе, его заменяли другие. Теперь он вернулся и ждал, пока остальные два члена его экипажа достаточно оправятся, чтобы вновь пуститься в полет. Между прочим, среди других болезней они вернулись с цингой из-за отказа холодильника в полете. Сэм и его друзья были отличными парнями. Очевидно, у них была устойчивая трехчленная связь, но это не мешало им интересоваться Хичи. У него были записи нескольких курсов лекций профессора Хигромета, наиболее известного специалиста в исследовании Хичи. Я узнал многое, неизвестное мне раньше, хотя основной факт, что о Хичи существует гораздо больше вопросов, чем ответов, был всем хорошо известен. Мы посещали тренировочные группы, где учат таким упражнениям, которые позволяют разминать каждую мышцу в ограниченном пространстве. Массаж для забавы и пользы. Конечно, это полезно, но еще более забавно и интересно, особенно сексуально. Мы с Кларой научились делать с телами друг друга поразительные вещи.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 Кого мне действительно жаль, это Анна Ли. Она оставалась на орбите, пока остальные высаживались, и привезла тело Джен. Она как будто спятила. Почему? Джену же было все равно. Ну ладно, она могла привезти только два тела. Больше не помещалась в холодильник. Там и ее пища. Он снова смолк и на этот раз не стал продолжать.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 И вот, кажется, совершенно неожиданно, мы втискиваемся в шлюпку, спускаемся в капсулу, пока Сэм Кахана методично проверяет имущество. Мы закрылись и начали автоматический отчет. Потом толчок и падение, ощущение плавания. Двигатели включились, и мы были в полете.